Пришелец покоился на краю поляны среди голубых деревьев с широкими кронами, перекрывавшими половину поляны. «Облет!» — приказал Рона и опустился пониже. Ту же операцию повторил и второй шар. Рона облетел неподвижный эллипсоид сбоку, обошел с краю и повторил облет с другого боку. Ланна вдруг ухватил друга за плечо. «Рона! Он исчезает!» Он уходит. Пришелец стирался, становился из темного серым, пропадала четкость обвода в зеркальная гладкость поверхности. Огромное материальное тело на глазах превращалось в призрак, и не успел Рона оправиться от изумления, как на поляне ничего не было, кроме оранжевых трав и осенявших их голубых крон. Твое суждение, Лана, молодой друг, после вступления в чин конструкторов различий, имел право на первое суждение о происшествии. Ланни захотелось поразмыслить, чтобы дойти до всех отдаленных причин исчезновения пришельца, но Ронна с таким нетерпением ждал ответа, что пришлось телепатировать лишь предположение. Выпал из оптики, но вещественно сохраняется на поляне. Сейчас проверим.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 но вещественности своей не потерял и потому доступен гравитационным анализаторам. Пригнутая им трава так и не распрямилась, когда он ушел в невидимость, заметил Лана. Следовательно, и в оптике кое-что видно. Совершенства в маскировке нет, ты прав, Лана. Теперь выясним, есть ли у него экран от ротонов. Поскольку даже гравитационные экраны отсутствуют, Вряд ли он обладает защитой от этих частиц. Рона встал рядом с оператором, включившим ротоновый прожектор. Вскоре обрисовалось неподвижное массивное тело. Рона еще увеличил энергию частиц. Теперь они проникали сквозь оболочку и высвечивали внутренность. Сомнений больше не было. На поляне в голубой чаще лежал космический корабль. Ратоны показывали внутренние помещения, разобщенные перегородками, механизмы, аппараты, ящики, тюки. Рона то увеличивал, то уменьшал энергию, чтобы отчетливее обрисовать каждый предмет. Корабль казался необитаемым. Ротоновый луч пробежал уже половину его, но кроме мертвых вещей ничего не обнаружил в помещениях. Потом... На дисплее высветилось обширное помещение в конце корабля. На ярком свету передвигались пять фигур — живые существа, а не автоматы. Еще никогда на Дилане не видели созданий столь удивительных, как эти пятеро. Они походили на Диланов — одноголовые, двурукие, двуногие. Но руки были так коротки, что не достигали и колен. На концах их виднелись пять пальцев, а не десять, как у Диланов, и пальцы были толстые и негибкие. Негибкой была и вся рука, она не удлинялась и не сокращалась. Незнакомцы такими руками не могли даже в один оборот обхватить себя. Ноги были еще топорней рук, правда, как и руки, они могли сгибаться, но только в одном месте. Всего примитивней была голова. Она тоже сидела на шее, но такой короткой и такой негибкой, что не вздыматься вверх, не даже поворачиваться назад не могла, лишь чуть-чуть могла поворачиваться вправо и влево. Круглая голова несла на себе неприятное лицо. Плоскощекая, плосколобая, с невыразительным ртом, с крупным носом, нависающим над ртом, и двумя глазами, такими тусклыми, что сразу понималось, они пассивно принимают внешний свет, но генерировать собственное сияние не способны. А на головах всех пяти обитателей корабля шапкой лохматились волосы, ни у кого не было и намека на благородную гололобость Диланов. У одного густая шерсть вылезала даже по всей нижней половине лица. И ни один не имел хвоста, важнейшего элемента эстетически скомпонованной фигуры. «Плох конструктор, который разрабатывал эти тела», — высказался Рона. «Одни грубые детали, ни гибкости, ни изящества». Рона начал детальное рассмотрение самого лохматого. Этот был крупней и выше всех. Он сидел на специальном приспособлении для сидения. Около Махнача сидело второе существо, с фигурой потоньше и головой поменьше. По помещению расхаживал третий, он казался всех моложе. Размахивал руками, шевелел губами, раскрывал и прикрывал рот. В пасте виднелись зубы, они выстраивались в один ряд сверху и снизу, Их было много меньше, чем у Диланов. У стены стоял толстенький коротышка на голову ниже мохнатого. И когда юноша переставал шевелить губами и двигать нижнюю челюсть, точно такие же операции проделывал коротышка. А когда он прекращал игру губ и челюстей, в нее снова вступал молодой. Боковую стену занимал экран. Перед ним поместился пятый обитатель корабля и на нем остановил особое внимание Рона. Пятый, один из пяти субъектов, хорошо смотрелся. Высокий, стройный, тоже короткорукий, зато с гораздо более гибкими руками, такой же густоволосый, но с двумя рожками, торчащими из волос. У остальных и намека не было на рога. И глаза пятого отличались от глаз четырех других, не только принимали свет, но и сами светились, а порой, когда он обращал лицо к коротышке, из них вырывались как бы электрические искры. Рона перевел ротоновый луч на стену с экраном, чтобы разглядеть туманную картину. На экране он увидел все, что окружало корабль снаружи. Голубые деревья, оранжевую траву поляны, шествующую по небосводу гору на Голубую — и два разведочных шара над кораблем. Однако восхитился Рона. Оказывается, став для нас невидимыми, сами они продолжают нас разглядывать. Лана после короткого размышления высказал мнение, что странное шевеление губ, нервное опускание и поднятие нижней челюсти, оживленная жестикуляция рук — есть метод, передачи информации у пришельцев, то есть это разговор. Разговор при помощи губ, челюстей и рук удивился Рона. Какой невероятный способ общения! Еще язык, добавил молодой различник, в пасти пришельцев, как и у нас, язык. Но он так дергается и сгибается, когда шевелятся губы и двигаются челюсти. Я склонен думать, что язык у них главный агент информацией. Рона, однако, не был убежден. Ведь если Лана прав, то пришельцы могут вступать в общение только при свете, когда видят движение губ, челюсти, языка и рук. А в темноте они стало быть беспомощны. Конечно, конструкция их организмов далека от совершенства. Но такая чудовищная недоработка.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 Операторы могли теперь и без ратонового прожектора высвечивать, что происходит внутри. В главном помещении лохматый опять кивнул копной волос. Пришелец с рожками задвигал пальцами по доске с кнопками. Продолговатый предмет выскользнул наружу через открывшийся люк и стал подниматься вверх. «Запустили разведчика», — прокомментировал событие Рона. «Двинемся за ним» не выпуская из обзора. Второй поисковик остается на месте. Аэроразведчик сделал над кораблем несколько кругов, потом повернул к большим лесам на границе между территориями Диланов и Рангунов. На дисплее следящего за ним поисковика обрисовалось обширное пространство сперва голубых, потом синих деревьев. Как бы он ни полетел к Рангунам, «Эти бестии мигом собьют его своими ракетами», — забеспокоился Ронна. Аэроразведчик, словно услышав предостережение, повернул назад. Теперь он мчался к столице Диланов, передавая на корабль пейзаж планеты, каменные сооружения, вытянутые в двойные полосы, холмы в стороне от возвышений и башни со светящимися вершинами. Внизу проплывали темные точки. Приближается. К охранным маякам снова забеспокоился Рона. Добрые или враждебные у него намерения, но его собьют. Лана задумался, выискивая, как донести до пришельцев опасность приближения к охранным маякам. В это время Рону вызвал командующий охранными маяками. «Уважаемый стиратель различий, что у вас за игра? Разве вы не знаете, что приближение к маякам запрещено?» «Я-то знаю, уважаемый командующий маяками, но не уверен, что пришельцы это знают так же хорошо, как я. Вынужден действовать по уставу», — информировал командующий. Верхушка маяка озарилась и погасла. Одновременно вспыхнул и аппарат пришельцев. Поисковик подлетел к нему, когда его уже не было. В воздухе развеивались пыль и пар. У Велана задумался выстраивая все выводы из печального события. Рина Рона по профессии, обязанной соображать быстрее, сказал. Хорошо, что самих пришельцев не было на борту. Я лечу к старейшинам, лечу объяснить, что мы узнали, и оправдаться в том, что совершили. Что допустили, а не совершили, поправил молодой различник и добавил. Я возвращусь в коллегию дешифраторов, и попытаюсь отыскать ключ к поступкам пришельцев. Ничто не показывало, что уничтожение аэроразведчика вызывает какие-то ответные действия пришельцев. Их корабль по-прежнему покоился в голубой чаше и даже не ушел снова в невидимость. Не было волнений среди пяти пассажиров корабля. Лохматый хмурился и, сердито глядя на юношу с рожками, нехорошо шевелил губами, а тот разводил руками. Эту сцену датчики поисковика зафиксировали. Но больше ничего важного не произошло. Четверо пассажиров разошлись по маленьким помещениям, улеглись на узкие подставки, чем-то накрылись, закрыли глаза, и всякое общение у них прекратилось. Только юноша с рожками на голове остался в помещении, и то всматривался в обзорный экран. На нем была все та же роща деревьев, полянка, звезды, сменившие дневные светила и неподвижно зависший над кораблем поисковик. То манипулировал с кнопками и рычагами. К этому времени подоспела первая расшифровка наблюдений за кораблем. И расшифровка так поразила Увелану что, все снова проверяя соответствие фактов и объяснений, все снова погружаясь в размышления о них, Лана пришел к выводу, что факты реальны, но немыслимы. Новоопределенный конструктор различий даже подумал, не отказаться ли ему от дарованного высокого звания как незаслуженного, ибо обнаруженные им отличия пришельцев от Деланов вышли за межу допустимого. — Ты ошеломлен, Увелана, — установил вернувшийся Рина Рона. — Ты открыл что-то невероятное, я не ошибаюсь? — Не ошибаешься, — ответил молодой различник. — Я расшифровал способ информации у пришельцев. И Увелана объяснил, что у пришельцев изучены три разных действия. Во-первых, жестикуляция рук и мимика лица. Найдено, что движение языка, губ и челюстей порождают звуки и комбинации звуков. Всего зафиксировано около трех тысяч звуковых комбинаций. Их пришельцы называют словами. А каждое слово, продолжал Увелана, сопровождается излучением мозга такой же физической природы, как и мозговые излучения диланов. И каждая мыслительная волна соответствует той акустической комбинации, которую они называют словом. «Пока все просто», — сказал стиратель различий. Информацию у пришельцев, как и у нас, производится излучением мозга, а акустика слова — побочный продукт. И при разговорах повизгиваем, полаиваем, даже напиваем мы». В том-то и дело, что информация у них производится не излучениями мыслей, а именно звуками, не прямым, а побочным способом, к тому же весьма неточным. Пришельцы не всегда понимают соответствие слов и мыслей, и поэтому часто переспрашивают один другого. Иногда у них возникают споры из-за слов. Такие словесные перепалки тоже зафиксированы. «Твои наблюдения так удивительны?» что в них и вправду трудно поверить. Но, ладно, ты привел наблюдение, а не доказательство. Есть ли доказательство, что наблюдение точно? Есть. Дело в том, что у них слова всегда сопровождаются мозговыми излучениями, но те же мозговые излучения совершаются и без слов. Такое действие соответствует размышлению у Диланов. Отсюда вывод. Пришельцы умеют размышлять, зато излучения, составляющие их мысли, очень слабы и сами по себе не передаются, а должны предварительно получить акустическую форму. Мы тоже не всегда передаем наши мысли, иначе все, что мы думаем про себя, было бы каждому доступно. Не передаем, если не хотим Рона. Их формы общения так примитивны, что меня охватывает ужас, когда я думаю, сколько времени, сколько энергии тратят пришельцы по пусту в разговорах, сколько путаницы и непонимания в их беседах. И почти отчаяние овладевает мною, когда думаю об общении с ними. Как донести до них наши мысли? Нам ведь не воспроизвести ни одного их слова. Опытному стирателю различий положение не представлялось столь безнадежным. Конечно, Диланы не сумеют произносить слова, но каждому слову сопутствует излучение мозга, ведь так? Пришельцы не воспринимают собственных своих слабеньких мозговых излучений. Но разве мы не можем увеличить энергию своих излучений? Вот тебе выход, Увелана. Мы осваиваем коды излучений пришельцев — Усиливаем их и вводим в сознание тех, с кем вступаем в общение. А пришельцы наши передачи воспринимают как привычные слова. Не слово порождает попутное излучение, но излучение порождает в мозгу впечатление слова. Теперь проанализируем запись анализатора, сказал Увелана после того, как ознакомил друга с расшифровкой трех тысяч слов. Пришельцев пятеро. Они из какого-то далекого мира. Главное свое светило они называют Солнцем. Сами они примчались с планеты Латона. Время в их мирке прямое и цельное. Все живое и неживое там синхронизировано в едином времени. На корабле имеются аппараты для замедления и убыстрения времени, для искривления его и даже для полной перемены Хрона вектора в будущее на вектор в прошлое. Корабль — космический хронолет. Название — Гермес. Что означает название, пока не ясно. Пришельцы именуют себя людьми или человеками. Еще у них другое название — хрононавигаторы. Чем хрононавигаторы отличаются от людей или человеков, точно пока не установлено. Первый — Хрононавигатор, он же капитан Гермеса, лохматый Анатолий Кнутсен. Коротышка Михаил Бах, он себя именует археологом. Они обозначают его словом «академик», возможно, словесная характеристика его маленького роста. Третий пассажир Гермеса, золотоволосый, женщина, женщина Мария Вельсон-Ясуко, инженер. Специальность нам незнакомая, но, наверное, важная. К Марии Вильсон-Ясука все относятся с почтением. Теперь двое молодых. Один без рогов, хрононавигатор Аркадий Никитин, ничего особенного о нем пока не узнал. Второй, с рожками, робот Асмодей, самый подвижный и деловой из пятерки. Его красота и умения всеми признаются. Что же до названия робот, то, видимо, это почетное звание, которого удостаиваются только выдающиеся люди, мастера на все руки, так как его называют именно так, хотя рук у него всего две, и проще было бы квалифицировать таких незаурядных людей, как мастеров на две руки. А имя Асмадей остается расшифрованным, но, возможно, и в нем есть важный смысл. Вот видишь, как много мы узнали о пришельцах, — сказал Рона. И можем уже осмысленно воспринимать картинки, появившиеся в луче ратонов. Прикажи дешифраторам подать на экран ту запись. На экране снова появились просторное светлое помещение и пять фигур. Но если недавно оба Дилана наблюдали лишь жестикуляцию рук и движение губ и челюстей, то теперь стал ясен их разговор. «Нет, это же поразительно», — говорил тот полный и невысокий, о котором расшифровали, что его зовут Михаилом Бахом. «Какие деревья? Нет, какие деревья! Каждое до ста метров и больше. Ни в одну эпоху на Земле не было таких гигантов. А ведь растительности хватало. В разговор вступил молодой хрононавигатор. Анатолий, снова и снова прошу, снимем оптическую невидимость и пойдем на разведку. Разрешаю. Выпускаем разведчика, распорядился Кнутсон. Затем оба Дилана увидели то, что уже наблюдали раньше. Корабль, выключивший оптическую защиту и вылетевший аэроразведчик. И еще они увидели, как сами на одном из поисковиков помчались вслед за аэроразведчиком. А в помещении Асмадей, показывая рукой на экран, закричал «Аборигены мешают разведчику, что делать?» Разведчик в это время приближался к башне, и поисковик Диланов вклинился между ними и маяком, не давая дороги. Аркадий сказал «Анатолий, вот прекрасный способ»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 Покажи, что способен уйти от контроля, но большим приближением не нервируй. Асмодей легко увел разведчика вниз, еще легче оторвался от шара, взмыв вверх. Игра, только начавшись, прервалась. Верхушка башни вспыхнула и погасла. Аэроразведчик превратился в клубок пламени. Пламя стало облачком пыли. пыль, пыль рассеивалась в воздухе. «По делом нам», — сказала Мария Вильсон-Ясука. Имели ясное указание, что можно и чего нельзя, и не посчитались с этим. «Обращаю внимание», — доложил Осмодей, что разведчик перед распадом вдруг завибрировал. В него не попало извне ни снарядов, ни пуль. Он взорвался не от удара извне, а от вибраций. На нас напали неведомым мне способом. Не напали, а защитились Асмодей, поправил Кнутсен. «И Итак, аборигены искусно защищают свои секреты. Это отрадно. Что тебя радует, Анатолий? поинтересовался Бах, что наши новые знакомцы, с которыми мы, впрочем, еще не познакомились, обладают мощными средствами уничтожения?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 «В общем, я надеюсь на дружбу». «Что мне делать, капитан?» спросил Асмадей. «Запустить второго разведчика, но держать его подальше от запретных башен? Не надо. Тебе дежурить. Нам четверым спать». После сна высаживаем десант. В десантной группе начальник Аркадий Никитин, эксперт Михаил Петер Бах, помощник и охранитель Асмодей, мы с Марией страхуем вас защитными механизмами Гермеса. Теперь по каютам». Пассажиры корабля разошлись. Ове Ланна притушил экран. «Умный народ, эти люди или хрононавигаторы, что, возможно, одно и то же», — с уважением произнес Ронна. «Даже странно, что существа с такими конструктивными недоработками тела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 для корпускулярного излучения, но бессильно против гравитационных аппаратов. О ротонных прожекторах пришельцы и представлений не имеют. О резонансных механизмах знают, ибо аэроразведчик разрушен у них перед глазами. О разрыве времени на Дилане не знают. Воевать с нами и покорять нас не намерены, и не только потому, что уступают нам в уровне техники, В отличие от рангунов, хрононавигаторы, они же люди или человеки, патологической воинственностью не заражены. — Неплохо, — одобрил Рина Рона. — Тебе, полагаю, поручат первый доклад старейшинам о пришельцах. — Основу доклада ты уже выстроил. — Противодоклад сделаю я. После сна люди высаживают десант. Мы с тобой поведем этот десант в ратушу. Ты не боишься, что рангуны помешают приему пришельцев? Боюсь, даже очень. На всякий случай на всех маяках, на всех резонансных батареях дежурят полные комплекты операторов. Киборг Осмодей для первого выхода на планету выбрал свою любимую личину номер 17. Он охорашивался, поправлял кудри, складки одежды, высокий, темнолитый, остроглазый, с узенькой бородкой на удлиненном лице, с двумя серебряными рожками, красиво выпирающими из курчавых волос, с жесткими усиками, серпом пересекающими щеки, в богатом костюме средневекового вельможи, Камзол, короткие штаны, шелковые чулки, шпага на левом боку, сверкающий бриллиантами пистолет направо.